Глава 40. Датура, которая водила дружбу с серыми свиньями и наблюдала, как швею принесли в жертву и съели, сказала мне, что черная кнопка взорвет бомбу, тогда как белая разорвет электрическую цепь. По ходу общения с ней я уже получил неопровержимые доказательства того, что ее нельзя считать надежным источником информации. Далеко не всегда она говорила правду и только правду. Более того, Это всегда готовая помочь сумасшедшая сама предоставила мне эту информацию и стоило мне спросить, этим ли пультом дистанционного управления, что лежал на столе, контролируется бомба. И я до сих пор не могу понять, почему она это сделала. Подождите, поправка. В конце концов, одну причину я мог назвать, но больно жестокую в духе Макиавелли. Если благодаря невероятному стечению обстоятельств мне удалось бы завладеть пультом, она хотела запрограммировать меня так, Чтобы я взорвал Дэнни вместо того, чтобы его спасти. Что такое? – спросил он. Дай мне фонарь. Я обошел стул, присел на корточки, вновь осмотрел бомбу. За время, прошедшее с того момента, как я впервые увидел ее, мое подсознание осмысливало переплетение проводов и не смогло предложить дельного решения. Нет нужды порицать мое подсознание. Одновременно оно занималось другими важными проблемами, к примеру, составляло перечень болезней которыми я мог заразиться из-за того, что датура выплюнула вино мне в лицо. Как и прежде, я попытался воспользоваться шестым чувством, проводя пальцем по отдельным проводкам. И по прошествии трех с тремя четвертями секунд понял, что это тактика отчаяния, которая может привести меня только к гибели. Од? Все еще здесь. Эй, Дэнни, давай поиграем в словесные ассоциации. Сейчас? Позднее мы можем умереть, так что если играть, то только сейчас. Рассмеши меня. Под смех лучше думается. Я что-то скажу, а ты отвечай первым же словом, которое придет в голову. Бред какой-то. Поехали. Черное и белое. Плавишь пианино. Попробуй еще раз. Черное и белое. Ночь и день. Черное и белое. Соль и перец. Черное и белое. Добро и зло. Добро. Спасибо. Нет. Теперь мне нужна ассоциация со словом «добро». Хорошо. Добро, повторил я. Весело. Добро. Бог. Зло. Я назвал новое слово. «Датура», — без запинки ответил он. «Хорошо», — и повторил. «Датура». «Лгуни», — тут же ответил он. «Наши интуиции приводят нас к одному и тому же выводу», — сказал я ему. К какому выводу?» «Белая кнопка взрывает бомбу». Я положил большой палец на черную кнопку. «Быть отдан Томасом зачастую интересно, но далеко не так забавно, как быть Гарри Поттером». Будь на моем месте Гарри, он бы взял щепотку одного, добавил щепотку другого, пробормотал пару-тройку слов, сотворенное таким образом заклинание обезвредило бы бомбу, и все разрешилось бы наилучшим образом, после чего осталось бы только разрезать изоляционную ленту, которой привязали к столу и Дэнни, и бомбу. Вместо этого мне пришлось нажимать на черную кнопку, правда, результат получился тот же, все разрешилось наилучшим образом. «Что случилось?» — спросил Дэнни. Разве ты не слышал взрыва? Прислушайся, может, еще услышишь? Я обхватил пальцами проводки, зажал в кулаке, дернул за все силы, вырвал. Плотнинский уровень накренился, пузырек ушел в зону взрыва. Я не умер, сообщил мне Дени. Я тоже. Я подошел к груди мебели, вытащил рюкзак, который спрятал там часом раньше. Из рюкзака достал нож, раскрыл и разрезал последние слои изоляционной ленты, которые привязывали Дэнни к спинке стула. Килограмм пластита упал на пол. Шума было не больше, чем от килограмма пластилина. Пластит взрывается только от электрического разряда. Как только Дэнни поднялся со стула, я сунул нож в рюкзак, выключил фонарик и зацепил его за пояс. Освобожденный от необходимости разбираться с предназначением проводов Мое подсознание принялось подсчитывать секунды, прошедшие с того момента, как я покинул казино. И вывод из этих подсчетов получался однозначный. «Поторопись! Поторопись! Поторопись!»